или гостиниц. Это ему очень нравится. Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Иван Иванович. Они такие между собою приятели, каких свет не производил. Антон Прокофьевич Попопус который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифорча и иван иванча сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется. Иван Никифорч никогда не был женат. Хотя проговаривали, что он женился. Но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Иван Никифоровича и могу сказать, что он даже не имел намерения жениться. Откуда выходят все эти сплетни? Так как пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом на саде. Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусная и неприлично, что я даже не почитаю нужным опровергать перед просвещенными читателями, которым без всякого сомнения известно, что у одних только ведьм. И то у весьма немногих есть на задне хвост, которые, впрочем, принадлежат более к женскому полу, нежели к мужскому.